Серый дождь, серые горы, у подножия которых стелилась серая дорога. Подступали серые сумерки, и вдоль обочин включилась подсветка. В искусственных желтых лучах деревья и кусты тоже казались серыми. За двадцать минут мы не увидели ни одной встречной машины. Мне не хотелось смотреть в окно, там было холодно и мокро. Земной Сайгон был тропическим городом, и даже в сезон дождей он тонул в ярких, насыщенных красках. Впрочем, что это я о нем в прошедшем времени? Он по сей день стоит. Подумаешь, называется иначе. От смены имени он не перестал ни быть, ни быть тропическим. А Сайгон Галактический больше всего напоминал даже не Шотландию, а Северную Канаду осенью. Странно. Зачем люди поселились именно здесь? Ведь на любой теплой планете есть пояса умеренного и жаркого климата. Зачем они выбрали место похолодней? Да, я понимаю, здесь удобно с точки зрения логистики, но жить-то тут ради чего? Почему нельзя устроиться на экваторе, где вечное лето? «И почему все колонии с шикарным промышленным потенциалом выглядят так убого?» Тоненько звякнул мой браслет, сообщая, что на чип пришел вызов. «Я проверила текстовое послание. Так-так. От Николса». «Леди Берг, надеюсь, вы уже приближаетесь к моему скромному обиталищу. Я слишком хорошо представляю себе, каковы возможности вашего босса». Безусловно, наша встреча состоится. Она необходима всем заинтересованным сторонам. Но я не хотел бы пасть жертвой ораторского искусства лорда МакКинби. Мои условия сотрудничества я назвал. Не хочу, чтобы меня убедили поступиться со своими интересами. Поэтому я обезопасил себя. Соня и Джо вместе с моими детьми отправились в гости» к прекрасно известному вам господину Тану. Он живет по другую сторону города. Надеюсь, вы не развернетесь на месте и не помчитесь туда через весь город, охваченный пламенем, ведь ужин уже готов. А Адар – не единственная драгоценность Сайгона». Я вздохнула и тут же набрала его код. Ответа не было. Я показала письмо Августу и добавила от себя. Он, видимо, плохо себе представляет, кому служит Тан. Соня наверняка уже на пути в Пекин. Вряд ли. Времени прошло мало, возразил Август. Кроме того, Тан не станет нарушать договоренности. Если Николс ему доверился, значит, Тан обещал именно поддержать людей у себя. Интересно, чем Николс соблазнил его? Скорее всего... Они нашли общего врага. Но на земле Тан контролировал Анну. Он не контролировал, а следил за ней. Втершись в доверие к Клодену, он разведчик, а не преступник. А здесь упустил. Делла. Анна не человек, но и не дура. И ей больше незачем притворяться жертвой чужих порочных амбиций. Маски сброшены. И Тана она при встрече Просто убьет. Но итан не так глуп, чтобы допустить эту встречу. Он знает, с кем имеет дело, не питает иллюзий, и в его окружении хватает специалистов по андроидам. Кроме того, насколько мне помнится, он держит собак. И что я уже думаю, не случайно он их завел. Одно другому не мешает. План прежний? Безусловно. Трасса нырнула в узкое ущелье, где с одной стороны к самой обочине подступали высоченные деревья, а с другой склон обрывался в реку. Кортеж замедлил ход. На двух машинах сопровождения открылись люки, и оттуда появились турели с пулеметами. «Самое опасное место», — пояснила Юлинь. «Хотя отсюда, всего два километра до границ поместья Николса», Контролировать это ущелье чрезвычайно трудно. Здесь нужно держать постоянный гарнизон, чтобы добиться полной безопасности. Это дорого и бессмысленно. Поэтому Николс, как и многие влиятельные люди, платит полиции за особое внимание, а сам предпочитает летать в город, а не ездить по ущельям. Здесь в ущельях не только засады случаются, но и лавины, и камнепады, и сели. От всего не убережешься. «И почему ты решила вести нас этой дорогой?» Спросила я спокойно. «Потому что сейчас именно здесь меньше шансов погибнуть. У меня есть самолет, и враги подумают, что я, конечно, повезу вас на самолете, ведь это быстро и удобно. В трех километрах от виллы есть место, откуда можно сбить самолет, взлетевший с моей площадки». Как и все, я платила полиции, чтобы она присматривала за тем местом. Но сегодня полиция в городе. Я выслала разведчиков. Они сказали, что поблизости непонятная суета. Поэтому я решила, что землей на машинах будет лучше. Она действительно хорошо знала и местность, и местных. Ничего не произошло, и дорога вскоре свернула, огибая гору. Мы углубились в лес. Несколько поворотов, и перед нами появились ворота. Они были распахнуты и не освещены. «Так», — сказала я. Август полез в багажный ящик и вытащил штурмовой пистолет. «Вперед», — приказал он. «Быстро!»